На остановке конечность скажу спасибо и этой судьбе. Моцарт не выбирает отечество. Девять лет спустя, в 78-м, среди усиливающегося распада и абсурда, Кушнер добавит, времена не выбирают, в них живут и умирают, что ни век, то век железный. Выбора нет, есть достоинство в навязанных обстоятельствах и дар лучше из возможных утешений.